Глава двадцать девятая. «Как мне найти Фёдора Бондаренко?» — прервала я Нелю. «Понятия не имею», — заморгала красавица. «Он инвалид, умственно отсталый человек, уборщик. Неужели ты никогда его не встречала?» Неля замотала головой. В «Вире полно таких? Это называется реабилитация?» «Не понимаю». Солнце воздвинуло аккуратно выщипанные брови. «Фирма занимается коррекцией поведения умственно отсталых людей. Их пытаются социализировать, включить в активную жизнь. Многие родители понимают, да, у нас можно пристроить на службу, но кто же возьмёт инвалида по уму? А Вир таких сначала учит, а потом устраивает их на работу. Ясное дело, не бесплатно. Хочешь, расскажу, как это происходит?» «Сделай милость», — кивнула я. Неля затараторила. Родители приводят к нам своих детей и оплачивают патронаж. Хотя это смешно сказано, детей. На самом деле им за 18. Короче, пациентов селят в клинике, делают им всякие анализы. Про медицинскую часть не спрашивай, я о ней ничего не знаю. А потом больных передают в учебку. В основном, конечно, к пылесосу до да тряпкам ставят. Затем в гостинице на работу отправляют. Понимаешь, сейчас закон появился. Если у тебя инвалид служит, ты имеешь налоговую льготу. Собственно говоря, это всё. Я, как педагог-психолог, должна следить за процессом обучения пациентов. Хвалить их, поощрять, снимать агрессию, быть в постоянном контакте с родителями. Короче, держать руку на пульсе. А если у кого-то начнутся сложности, моментально сообщать лечащему врачу. Но если честно, я же только начинаю работать, опыта нет. И кое-что меня удивляет. Например, тут же задала я вопрос. «У меня в группе трое», — задумчиво сказала Неля. «Два парня и эта Рязанцева, которая сегодня не пришла. Но была и четвёртая Даша Капустина. И она вдруг такие успехи сделала. За неделю изменилась. Взгляд осмысленный стал. Сказала мне, стряпка тряпкой скучно. Я лучше на парикмахера выучусь. Кажется, я уже стричь умею. Хотите, покажу?» Не успела я ахнуть, как Даша подбежала к моему столу, ножницы схватила, куклу со шкафа сдёрнула. У меня в кабинете полно игрушек. И давай ей стрижку делать. Здорово вышло. Я позвонила её матери, сказала, «Поздравляю от всей души. Ваша дочь просто преобразилась. У неё явный талант стилиста». Да только... Нелли замолчала. «Что?» — в нетерпении воскликнула я. Блондинка повела плечами. Понимаешь, мать капустиной не обрадовалась, а даже испугалась. Потом меня Олег Ефремович вызвал и давай мордой по асфальту возить. Почему, спрашивает врачу, о ситуации с ножницами не сообщила? Я внимательно слушала Нелю. И правда странно. Дарья проявила интерес к профессии, но ни ее мать, ни медики не пришли в восторг, обнаружив у девушки проблески интеллекта. А Нелю по полной программе. Психолог рассказывала дальше. «Резкий взлет способностей еще хуже, чем тупость», — злился Олег Ефремович. «Это ситуация альфа, форс-мажор, меры надо принимать сразу. Велено же было обо всех ухудшениях докладывать врачу». «Я подумала, если человек умнеет, то налицо улучшение», — оправдывалась Неля. «Взялась на мою голову до кука», — сердился начальник. «Ни одной детали нельзя упускать. Внимание, внимание и еще раз внимание. Все отклонения от установленной нормы — беда. Ладно, иди, и более не совершай ошибок». Расстроенная Неля вышла из кабинета и столкнулась с другим педагогом, Николаем, давно работающим в фирме. «Чего глаза на мокром месте?» — спросил он. «Какая-то альфа с моей подопечной приключилась!» — шмыгнула носом Неля. «Плохо дело!» «Посерьезнел Николай. Что такое Альфа?» Поинтересовалась Солнцева. «Олег Ефремович тебя в курс дела не вводил?» Задал вопрос коллега. «Нет», призналась Нелля. «А я права не имею», заявил Николай. «Начальство сочтет нужным, просветит. И про Икс, и про Альфу. У тебя сколько подопечных?» «Сейчас два», простонала Неля. «Скоро третья появится». Коля оглянулся и понизил голос. Загляни к ним в анкеты, там квадратики есть. Коли перечеркнут тот, что с буквой X. спи спокойно, работай и ни о чем не думай. А если альфа отмечена? Хотя я зря тебя предупреждаю, новенькой такого не дают». Неля Панура опустила голову, рассказав о том случае. Помолчала минутку, вздыхая. «Знаешь, я хорошо училась на одни пятерки», снова заговорила юная специалистка. «Конечно, профессию за меня выбрал папа, Но я не умею работать тяп-ляп, поэтому получила красный диплом. А Олег Ефремович меня дурой считает. Слышала, что он мне сейчас по телефону сказал. «Конечно, нет». «Рязанцева не придёт. С Альфой тебе не справиться. Больше не будешь Светлану патронировать». А я ещё и не начала с ней работать. Говорю же, он меня за идиотку держит. Дали мне двух парней, послушных, как цирковые обезьянки. Один в прачечной работает, другой лифты моет». звоню их родителям, те в восторге заходятся. «Ах, ах, наши мальчики золотые! Передайте Олегу Ефремовичу, мы счастливы! Вся работа десять минут занимает. Остальное время мне надо в кабинете сидеть и в окно пялиться. Я надеялась, хоть с Рязанцевой будет интересно. Стану беседы проводить, обучающие игры. Почему мне не везет?» Мне стало жаль Нелю. «Думаю, твой отец попросил Олега Ефремовича об услуге». «Дескать, пригрей девочку, она институт окончила». Тот не смог отказать всесильному академику, элементарно побоялся царского гнева, вот и взял тебя. Скрипя зубами, оформил на службу. «Хорошим работником он тебя не считает, ведь опыта у тебя в самом деле нет. Вот он к тебе и присматривается». «И что мне делать?» — заныла Неля. «Чётко выполнять свои обязанности. Не болтаться по коридорам, сидеть в кабинете от и до». не сплетничать, не манкировать обязанностями, тщательно следить за подопечными. Рано или поздно Олег Ефремович оттает и примет тебя. Хорошо бы, грустно отметила Неля. Видно, с Рязанцевой вышла какая-то лажа, раз он саму Полину Юрьевну вызвал. Знакомое сочетание имени и отчества заставило меня вздрогнуть. Кого? Профессора, не замечая моего напряжения, пояснила Неля. Я её ни разу не видела, но от того же Николая про неё слышала. Полина Юрьевна очень опытный психолог. Ей самые запущенные случаи поручают. Она здесь вроде консультанта». «И как ты узнала, что Рязанцеву отдают этой даме?» — поразилась я. «Олег Ефремович со мной по телефону говорил таким железным голосом, а потом вдруг замолчал и очень ласково прямо сахарно пропел». Полина Юрьевна, добрый вечер, дорогая. Садитесь поудобнее. У нас с Рязанцевой форс-мажор. И трубку жахнул. Ни до свидания мне, ни вообще ничего хорошего. Ясно, протянула я, хотя на самом деле ничегошеньки мне непонятно. Ты о моём косяке никому не расскажешь? Округлила свои голубые глаза Неля. Я же не нарочно тебя, Татьяна Рязанцева, и Рязанцевой перепутала. Не наябедничаешь? Нет. Обещала я. Но взамен попрошу об услуге. «Какой?» — испугалась Неля. «Небольшой», — успокоила я её. «Дай номер своего мобильного. Вдруг мне понадобится опять в ВИР пройти. Ты для меня пропуск закажешь. И ещё, найди мне Фёдора Бондаренко. Узнай, на каком этаже он полы моет, ходит ли на работу и как мне с ним поговорить». «Ладно», — с облегчением согласилась Неля. «Это я могу». Следующие два часа я занималась мелкими делами. Пошла к метро, отыскала пьяненькую продавщицу, отдала той форменный жилет, а заодно подарила ей и ярко-красную бейсболку. Потом позвонила Коробкову, попросила разузнать кое-какую информацию, забежала в супермаркет, купила пакет молока, принеслась домой и влезла в ванну. Может и есть на свете люди, уставшие от научно-технического прогресса. Бизнесмены и их помощники, замороченные факсами, мобильными телефонами и постоянно работающими ноутбуками. Если ты утром вылетаешь в Лондон, а к вечеру перебираешься в Париж, весь божий день общаешься с тремя беспрерывно вопящими сотовыми и отбиваешься от дождя и мылов, тогда, наверное, может возникнуть желание отправиться в лучшие времена, лечь на камкастый матрас и почувствовать счастье там, где отсутствует электричество и телефон. Но я люблю принять ванну, полежать в пене, потом с наслаждением попить чаю с конфетами, посмотреть любимый сериал. Мне совсем не нравится обливаться ледяной водой в летнем душе и бегать в сарай за дровами для печки. Я закрыла глаза, представила, что нахожусь на берегу теплого моря рядом с Гри. Многим женщинам моя семейная жизнь покажется странной. Мы с мужем мало времени проводим вместе, очень редко ходим в театр, кино или в гости. Да у нас и нет близких друзей. Я не завела их в силу своей застенчивости, а Гри, имеющий океан знакомых, не сближается ни с кем из-за условий работы. Даже мне, своей жене, Гри поначалу не рассказывал, чем он занимается. Я считала супруга актёром, который мотается по разным городам, снимаясь в рекламных роликах. Гри довольно долго присматривался ко мне, прежде чем открыл правду. Хотела бы я жить так, как положено обычной женщине. Утром отправляться на работу, в пять приходить домой, готовить ужин, встречать мужа, по выходным бегать за покупками, ждать 11 месяцев отпуска, собирать деньги на дачу, машину и понимать, что у меня всё стабильно устроено — Служба хоть и нудная, но приличная, и к пенсии я подойду с чувством выполненного долга. У меня уже была такая жизнь, из которой Танечку безжалостно выкорчевывала злая женщина. В тот момент мне казалось, что лучше умереть, но нынче я сказала бы ей, некогда моей лучшей подруге, огромное спасибо. Любая, даже самая неприятная ситуация, в конце концов, идет нам на благо». Став приманкой в мышеловке, я познакомилась с Гри и теперь счастлива. Я не хочу жить, как все. И пусть вижусь с мужем 2-3 дня в месяц, пусть меня постоянно трясёт от осознания собственной малозначимости, пусть я боюсь потерять то, что имею, но я никогда уже не смогу стать прежней. За время работы в бригаде Чеслова я сильно изменилась. Наверное, дело в адреналине, который стал поступать в организм огромными дозами. Резкий звонок телефона вырвал меня из раздумий. Я схватила трубку. «Прикройся полотенцем!» — заявил Коробков. «От твоей красоты слепит глаза!» Я взвизгнула, села в ванне, схватила махровую простыню, накинула на плечи и услышала радостный смех Димы. «В ванной установлена камера?» — заорала я. «Ну и ну!» «Коробок, это уже слишком! Я, пожалуй, Чеслову! Ты с ума сошел!» «Успокойтесь, маму!» Ещё громче заржал компьютерщик. «Я вас не вижу!» «Откуда тогда узнал, что я лежу в пене?» «Просто предположил!» Продолжал веселиться Коробков. «И попал в яблочко!» «Ха-ха! Полотенце намочило?» «Дурак!» По-детски обиделась я. «Не злись, котик!» Проворковал Дима. «Твой медвежоночек расстарался!» «Ты хотела узнать про Вир?» «Да!» Подтвердила я, вылезая из ванны. «Осторожно, не поскользнись на плитке», — предостерёг Коробков. Я один раз так шмякнулся, что потом месяц хвост болел. Снова взвизгнув, я спряталась за пластиковую занавеску. «Значит, камера всё же есть», — вырвалась у меня. «О, боже, нет, конечно. Кому ты нужна? В интернете полно домашней порнушки. Голой Тани и Сергеевой никого не удивишь. Инь-янь всякая дрянь по полной программе». Но ты увидел, как я вылезаю из воды. Снова простое предположение. Мы заговорили о работе, и ты бы не осталась плавать в мыле. Наверняка решила пойти к компу, на который старательный Димочка скинул инфу. Ты мне надоел. Отключаюсь. Нет, стой. Вас не понять, барыня. То пошел вон, то люблю до гроба. Прокряхтел Коробков. Определитесь, с кем вы. С нами или с врагами? Что ты про Вир нарыл? Коробков издал протяжный стон. «У них защита мощная. Я пока не везде в лес, потребуется некоторое время. Похоже, им есть что скрывать. Если маленькая булочная покупает для своей безопасности систему противоракетной обороны «Щит», то это не маленькая булочная, а большая тайна, которая ловко прикинулась маленькой булочной. Потому что маленькая булочная, она и есть маленькая. Никому не нужная булочная». «Я понятно объяснил проблему?» «Угу», — согласилась я. «И если переть на маленькую булочную танком, не успокаивался Дима, получится ядерная война. А если в маленькую булочную вползёт крохотный таракан, то его никто не приметит. Таракашечки любят крошечки, кусочки маслица, пылинки муки, чего полно в маленьких булочных». «Короче, ждите ответа». «Это вся информация...» «Стоило вытаскивать меня из ванны, чтобы сообщить, что ты ничего не сделал», — фыркнула я. Горько слышат несправедливые слова. «Говори, что узнал». «Вир является коммерческим лечебным учреждением. Там социализируют инвалидов. И знаешь, что интересно?» «Ну?» «Инвалиды-то бывают разные». «Ты о чём?» «Мамо, возьмите свой мозг из стакана с рассолом, суньте в череп и потрясите им». Если у индивидуума нет руки или ноги, он кто? Человек с ограниченными возможностями. Ага. Бывает, что человек уже родился с дефектами. Или он в процессе жизни теряет работоспособность. Слепой, немой, параличный. Все они инвалиды. И что? В Вире занимаются только даунами или теми, кто стал ущербным вследствие травмы. Это объяснимо? Да, поразился Дима. «И почему они не помогают, допустим, глухим?» Я почувствовала своё превосходство над Коробковым. После разговора с Нелли Солнцевой мне стало ясно. Своих подопечных Вир устраивает на службу в гостинице. В подавляющем большинстве случаев уборщиками. Поэтому у человека должны быть руки, ноги, глаза, уши. «Мило», — констатировал Дима. «Теперь о Светлане Рязанцевой. Похоже, она очаровательная девушка». «И Дарья Капустина». «Захотевшая стать парикмахершей, тоже милашка. Я бы с такими в один автобус ночью не сел». «Что такое?» — воскликнула я. Коробков закашлялся. Мне пришлось ждать, пока он успокоится. «Печеньем подавился», — пояснил, наконец, Дима. «Значит, сослушай. Рязанцева Светлана осуждена за убийство ребёнка. Дарья Капустина получила срок за нанесение особо тяжких телесных повреждений. Она работала парикмахером, И клиента ножницами пырнула, А милиции заявила, ничего плохого я не делала. Дяденька сам на мой рабочий инструмент упал. Восемь раз подряд. «Ох, и ничего себе!» — вырвалось у меня. «Ну-о!» с явным торжеством подхватил Дима. «Я хороший мальчик. Мама, купи мне машинку». «Получишь два самосвала, если нароешь подробности», — пообещала я. «Мамо, читайте мыло. Там уся правда». заявил Коробков.